Глава шестая. Они больше не придут. Сейчас я это понял окончательно. Во время последнего визита в гараж я выяснил, что интересующий меня парень там больше не работает. Надо полагать, что дома его тоже уже нет. Снова пустота, и снова я один. Хасан, по большому счету, тоже не сахар. Да, он исполняет свое дело, но лишь пока считает это нужным. Выгодным лично для него. Наверное, было ошибкой передать им папку с бумагами. Но хоть так они попадут к нашим. Попадут ли? Стоило ли Ваньку валять, рисковать башкой, добывая ее? Не знаю. Теперь я уже ничего не знаю. На автомате тащу свои служебные обязанности. На автомате. Вжик! Твою мать! Хасан! Заснул! Зачем так сказал? Сам смотри! Поперек дороги раскорячилась машина. «Мерседес!» «Надо же!» Солдат с автоматом, указывающий машет рукой, указывая на обочину. «Остановимся! Мы законопослушные!» «Хальт! Стоять!» «Стоим уже! Стоим!» Невысокий лейтенант, припадая на ногу, подошел к нашей машине. Грамотно подошел. Сектор обстрела автоматчику не закрывает, однако. «Папье? Документы?» «Бите!» Я протягиваю ему наши с Хасаном бумаги. Немец внимательно их листает. И, удовлетворенно подсоков языком, возвращает назад. «Надо помощь! Туда!» И он показывает рукой на «Мерседес». «Надо так надо!» Вылезаем из машины и идем к легковушке. Краем глаза замечаю еще одного автоматчика. Этот стоит сзади полуторки. Во как! Их двое! Подходим к машине и видим поодаль в кювете лежащий на боку мотоцикл. У «Мерседеса» спущены оба передних колеса. «Ремонт!» — показывает лейтенант. Так значит, колеса чинить? А что у них тут произошло? Интересно. Ага, в коляске пулевые пробоины. Вон покойничек лежит. Интересно. Партизаны постарались, выходит. Я протянул руку к двери Мерса. Цурюк! Машина тяжелая, господин офицер. Не поднять. А так колесо не снимем. Надо, чтобы пассажиры вышли. Лейтенант подошел к двери, приоткрыл и что-то сказал. Потом повернулся и махнул рукой автоматчиком. Один из них подтянулся ближе и не сводит с нас внимательных глаз. Второй закинул автомат за спину и наклонился к машине. Вот там у них кто? Из машины, припадая на ногу и опираясь на лейтенанта и автоматчика, выбрался еще один немец. Высокий, седой, в шинели с красными отворотами. «Генерал!» Из-за руля выбрался еще один. «Ага, ефрейтор!» «Водила, стало быть!» «Тоже кривица, видать, досталось и ему!» Однако багажник открыл и инструментами поделился. Хасан присел ниже и заработал домкратом. Так, сколько их тут? Генерал, Летеха, два солдата и водитель. Все? Он в канаве еще один. Этот уже отбегался. Есть еще кто-нибудь? Судя по всему, нет. Что они тут делали в такую рань? Штаб корпуса? Километр в тридцать отсюда. Туда ехали. Возможно, даже очень возможно. Мало охраны? чего ж хотя Шнель, шнель! Вот, блин, черт нетерпеливый. Хасан уже снял колесо и занялся его разбортовкой. Автоматчик переместился в бок Не нравится ему монтировка в Хасановых руках. Так, а где генерал? Вон он у нас в кабине сидит. Рекинант рядом стоит, говорит что-то. А остальные где? Черт, не вижу. Ждем, ждем. Через полчаса мы закончили возню с колесами, и вся процедура повторилась в обратном порядке. Генерал оперся об солдата или тёху, а водила полез в багажник укладывать отобранный назад инструмент. Остался незанятым только недоверчивый автоматчик. Уж больно Хасан ему не понравился. Я кашлянул. Звякнула об асфальт уроненная Хасаном монтировка, и взгляды всех присутствующих на долю секунды отвернулись к ней. «Ках!» Отброшенный пулей автоматчик выронил из рук оружие. «Ках!» — сунулся головой вперед водила. «Ках! Ках!» — рухнули на землю Летеха и второй солдат. С неожиданной резвостью генерал сунул руку в карман шинели. «Ках!» — все, отбегался. «Зачем так?» — Хасан недовольно посмотрел на покойников. «Большой офицер был. Искать скоро будут». «Большой офицер. И деньги большие, так?» «Так, но все равно зря это. Скоро их искать уже будут. Что делать станем? Вон в кювете один уже лежит. Это ведь не наш». — Нет. И эти тоже. — Хм. В лесу точно следы есть. Гильзы найдут. — Пусть их и ищут. А нас тут не было. Давай делом займись. Только быстро. Хасан в темпе полез шмонать немцев. А я, переложив наган в правую руку, стал выбивать пустые гильзы из барабана. Перезарядившись, я проверил машину. — Так, барахло. Это что? — Хасану. Он до золота падок. — Ага. А вот эти бумажки мне. Очень даже кстати будут. — И эти тоже. «И эту папочку сюда же». Через пять минут, оставив за спиной горящий автомобиль, мы в темпе двигались к городу. Да, вот уже достаточно времени мы с Хасаном потихонечку отлавливаем одиноких и не очень немцев. Хасан свято уверовал в мое уголовное прошлое. Сам он, оказывается, тоже успел отсидеть пятерик за разбой, и поэтому практически сразу поверил в то, что я это делаю исключительно из-за денег. Поскольку почти все деньги, взятые у немцев, я отдаю ему, он счастлив. И будет молчать, как рыба. Во всяком случае, пока. С его точки зрения, все равно, кого грабить. Разницы между русскими и немцами он не видит. Для него все они одинаково неверные. Я, кстати, тоже. Но я ему пока нужен. Вопрос только в том, надолго ли. Это еще хорошо, что он не знает всего остального. Убитый генерал оказался не слабой фигурой. Заместитель командира корпуса. Хай тут же поднялся изрядный. Немцы две недели утюжили леса всеми доступными способами. Даже авиация чего-то там бомбила. В городе резко затянули гайки, увеличили количество патрулей и, если бы не ночной пропуск, мне бы стало совсем кисло. Крест похудел и осунулся. Ему стало недопьянок С утра и до поздней ночи бегает по городу, проверяет посты. Даже Беренмайер прочел нам лекцию о бдительности. Подполье тоже притихло, видимо, понимая всю серьезность момента. Листовок больше не появлялась стрелять тоже перестали. За все это время мне только и удалось, что задавить на станции какого-то гаупмана. Пользуясь тем, что большая ее часть до сих пор лежит в развалинах, я заныкал его в руинах печально знакомого мне по гауза. Сразу его там не отыщут, а когда найдут... Вечерами я сижу и разбираю наследство. Его тоже накопилось произрядно, так что солдатские зольдатенбухи пришлось отложить в отдельный пакет. Генеральские бумаги тоже занимают немало места. Жаль, что моего знания немецкого не хватает для их тщательного изучения. Начал вести нечто вроде боевого журнала, где пытаюсь систематизировать свои подвиги. Получается плохо. Некоторые вещи подзабылись, да и писать я не силен. Пользуясь болезнью Хасана, ногу он подвернул на обледеневшей лестнице, я единолично на полуторке совершил вояж в сторону фронта. До него далеко. Километров триста, как минимум. Может, уже и больше. Не знаю точно. Нашел в один из выездов разбомбленный хутор и перетащил туда часть запасов. Мог бы и больше, но Беренмайер грузит меня не по-детски. Он тут собрался домой, в отпуск на Рождество. Вот и хочет притащить своим дочкам побольше всяких приятностей. Поэтому мы и бегаем, как намыленные. В одну из своих поездок по деревням я заметил на улице знакомое лицо. Ба! Да это же тот самый парень из гаража. Надо будет заглянуть сюда на огонек. Староста тут любитель выпить. Да и невзначай им поинтересоваться. Собираясь в очередную поездку, я уже обдумывал слова, которыми припру его к стенке, когда ко мне постучалась одна из наших барышень и сообщила, что меня вызывает шеф. Опять за рыбу гроши. Ну, что ж ему еще надо-то? С этими мыслями я и постучался в дверь Белленмайера. Войдите. Я распахнул дверь. «Присаживайтесь, господин Мандарев». В кабинете шефа, кроме него, находилось еще трое. Незнакомый мне майор и два солдата. И неплохо, кстати, этот майор по-русски говорит. «Здравствуйте, господин майор», — сделал я шаг к столу. «Меня господин Берренмайер вызывал». «Вас вызывал я. Господин Берренмайер любезно предоставил нам свой кабинет. Позвольте ваше оружие». «Так, это уже хреново. И что я могу сделать?» Один солдат стоит спереди слева, второй справа от меня. У переднего кубыра расстегнута, между нами стул. Правого не вижу, он чуть сзади стоит. Майор сидит за столом. Что у него там? Рывок? Куда? А если еще и в коридоре кто-то есть? — В портфеле, Наган? Принести? — Не трудитесь. — Генрих! — майор указал головой на дверь. — Так, сейчас один из солдат выйдет, их будет двое. — Шанс. Правый солдат приоткрыл дверь и, что-то сказав, вернулся на свое место. Вот как. Он тоже знает русский язык. Обычный солдат, даже и не унтер. Да и в коридоре кто-то есть. Перекрыли хорошо. Что делать? Зачем они тут? Им что-то от меня нужно, это очевидно. Но что? Стук в дверь. Генрих подошел к двери и принял в руки мой портфель. Обходит он меня грамотно, ближе двух метров не подходит. Рискнуть? Наган в портфеле. Я могу его сбить с ног, вырвать портфель, тогда... Что тогда? Тот, что слева будет стрелять. Будет. Вон у него правая рука напряжена. Майор смотрит с интересом. Глаза прищурены. С интересом? Чего он ждет? Провоцирует на прыжок? А вот те хрен. Я остался сидеть. Майор тем временем вытащил из портфеля наган и положил его на стол. Вытащил разрешение и стал его просматривать.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 Хозяин кабинета стоял ко мне спиной около окна и курил форточку. — Садись, дядя Саша, — сказал он, не оборачиваясь. «Поговорим — Поговорим? Он повернулся к столу и загасил сигарету в пепельнице. — Здравствуй, барин! Или тебя уже как-то иначе тут называть надо? — Нету больше барина, дядя Саша. Нету. Кончился весь еще там, во дворе. — Так кто же ты теперь? И что это вообще тут за шарашка? полковник генрих ланге военная разведка адвер слышал да откуда ж полковник экзолеста не страшно не залез дядя саша вернулся домой так подожди ты немец значит чистокровный всегда им был и им же и помру вот значит как а что ж ты тогда на зоне то делал тудато ты как попал «Разные бывают случаи, дядя Саша, разные. Иногда и чужое на себя брать приходится, чтобы живым остаться. Не понимаю, я помотал головой. Не слыхивал раньше про такие штуки. И я, дядя Саша, много про что не слыхал. Однако вот пришлось научиться. Ты по-русски, как я, говоришь, а выходит немец. Не нравится? Непонятно, странно как-то и непривычно. Тут каждый второй так говорит. «Майор, он, кто то вообще в школе учителем работал». «В школе? Ну да, в Белостоке, в обычной средней школе детей до войны учил. А потом, значит, к вам пришел?» «Не пришел, вернулся. Как ты, как я. Только не так кроваво это у него вышло». «Да уж», — я скрипнул зубами, — «если б мне это, если б не иголка, попадись он мне». «Не только тебе, дядя Саша, не только тебе. Он бы здесь у меня пол насквозь бы прогрыз, аж до подвала. Веришь?» верю Злой ты, как я погляжу. Не зло я, дядя Саша, справедливый. А что у нас по справедливости за предательство полагается? Пику в бок и ваут. Хм. Ну, так тоже можно, хотя и другие способы есть. Пить будешь? Буду, конечно. У тебя тут по дине самогоном поят? Обижаешь. В таких хоромах да самогон. ланги потянулся рукой к столу, что-то там нажал. Из неприметной двери справа беззвучно возник коренастый солдат. Быстро расставил на приставном столике рюмки и тарелочки с закуской. И так же беззвучно исчез. Мы присели к столу, и ланги плеснул мне водки. Себе тоже налил, и мы, не чокаясь, выпили. — Слышь, барин, фу ты, даже не знаю, как тебя сейчас величать-то. — Наедине и Генрихом можешь, а на людях господин полковник. — Ага, понял. — Ты вот скажи, на кой я тебе сейчас-то сдался? — Сыдно бежать ты вроде уже не собираешься. — Ты мое хозяйство видел? — Откуда же? Мы только по этой дорожке через лес проехали, и все. Ничего я, кроме леса и ворот, не видел. Тут у меня народу нехило. Даже и твои знакомые есть. Это какие же у меня тут знакомые есть? Откуда вы им тут взяться-то?» Ланге усмехнулся, снял телефонную трубку и бросил туда несколько слов. «Вот сейчас и посмотришь». В дверь постучали. «Разрешите?» «Господин полковник, унтер-офицер Дьяченко по вашему приказанию прибыл». Я обернулся. На пороге стоял длинный, в немецкой военной форме. «Знакомы?» — усмехнулся Ланге. «Видел его, — ответил я. Не убедил он меня. Это почему же?» а это почему же?» «Так, про сигареты и сытость помолчим. Слишком уж нетипична такая подозрительность для бывшего зэка. Или в норме?» «Говорит он не так. А второй, которым я по поленом заехал, тот командные нотки в голосе прятать не научился. А сам даже и не в законе. Не помасьте ему так борзеть, молот и шо». «А ведь еще что-то есть», — прищурился Ланге, «да?» «Есть», — кивнул я головой. «Он мне тогда сказал, что они лампочку кокнули, так?» «Так», — подтвердил Яченко. «А что тут неправильно? А то, что она через два часа снова горела». «Так постовые и ввернули новую лампочку?» «Ага. И ночью осколочки подмели. Я специально утром посмотрел. Не было там ничего. Договорились вы с ними. Вот они свет погасили». Дьяченко открыл рот и снова его закрыл. Промолчал. — Понял, — посмотрел Ланге на него тяжелым взглядом. — А на той стороне такой ляп в могилу тебя сведет. Да ни одного тебя. Свободен. Дьяченко молча козырнул, повернулся через плечо и вышел. — Остальные тоже твои? — Мои, — кивнул ланги Но этот старший был. — Ну, те вообще лохи. — Знаю. — Вот и займись ими, дядя Саша. Да и кроме того, сколько у тебя побегов? А сколько их? Крест вспоминал про четыре, но, надо полагать, это не все. А, была не была. Восемь. А Жмуров? Не считал, но десятка два точно есть. Да ну. Ну, может, и больше. Тебе и карты в руки. Жизнь ты знаешь, порядок тоже, вот и натаскай ребятишек моих. А я уже в долгу не останусь. Мое слово крепкое. Чему я их учить должен? Как по жизни себя правильно вести. Что кому говорить? как себя вести на зоне и в жизни, чтобы ни один опер не расколол, что перед ним не зэк. Ну, это смотря какой опер будет. Ежели такой, как тот капитан, то тут им мне ловить неча». ланги помрачнел. Плеснул нам обоим водки. «Такой вряд ли. Он такой же капитан, как я, генерал». «Не понял». «А он и не опер вовсе. Он по мою душу приехал. Из контрразведки он. А чего же он тогда в капитанских петлицах форсил и все вертухаи перед ним тянулись. Ему зеленкой лоб кому помазать, как тебе чихнуть. Меня он искал, точно тебе говорю. Знали они, что в этапе немецкий разведчик, да не знали, кто именно. Вот и шерстили всех подряд. Во как. Да, не прорвись тогда мотоциклисты к тюрьме вовремя, кирдык нам всем был бы. Вот, значит, как оно все складывается. Да уж, поговорил бы я с ним теперь. «Опоздал дядь Саша. Они, когда на прорыв пошли, под пулемет попали. Вот его и не рассчитали они, с расстрелом затянули. Им бы нас по камерам кончить, а так все по порядку сделать хотели. Вот и упустили время. Так я слыхал, и тебе досталось. Было дело, в ногу прилетело и уже лежащему в руку. Эк, да, хорошо врача быстро организовали». А то истек бы я там кровью. И все. Мы помолчали. — Ты как, дядя Саша, пойдешь к нам? А куда же я теперь-то денусь? Взялся за гуш. Два раза все единок к стенке не поставят. Так что нет у меня другого пути. Ну, к стенке тебя теперь поставить не так уж и просто будет. Абвер своих не сдает. А как я на работе все объясню? Меня вон с каким конвоем повезли-то. А так и объясни. Возили, мол, на допрос. «Это на двух-то машинах? Так и не лоха какого кончили? Целый генерал погиб?» «Это ты случаем не про того, которого партизаны из леса подстрелили?» «Про него. Только не партизаны это были. А кто ж тогда?» «Говорили, что из леса напали. Ага. И по воздуху, как птички сто метров пролетели, снегу не помяв». «Не понял. Стреляли по нему действительно из леса. Солдаты одного положили. Ты вот скажи мне...» Смог бы ты из своего нагана за сотни метров человеку в лоб попасть? Да я не смогу, и никто другой не сможет. Вот. А из леса никто к дороге не подходил. Следов нет. Снег нетронутый лежит. Значит, несколько человек работало. Одни его тормознули, а как встали машины, так другие и добили. Вот оно, значит, как. Вот так. Ищем мы их. Тут они. Где-то совсем рядом сидят. Генерал внезапно выехал. Про поездку никто чужой не знал. Интересно, а ты-то откуда это знаешь? Вы же, как я понял, разведка? А тут скорее гестапо искать должно. Это ж вроде как их дело. Они и ищут. Только генерал от нас выехал. Смекаешь? Ух ты! Вот тебе и ух! Ладно, с этим все. вланге встал и прошелся по кабинету. Представление я на вас сегодня же и отправлю. Не обижайся, порядок такой.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 Крест. Он. Единственный, кроме нас, сланги, выживший при расстреле. Значит, крест. Радиограммы. Получен сигнал 8. Начальнику отдела капитану товарищу Маркову а. т Сегодня в 03.40 от группы старшего лейтенанта Грабова получена следующая радиограмма. Текст прилагается. Начальник смены лейтенант Карабицын В.В. Начальнику отдела подполковнику товарищу Шергину В.А. От группы старшего лейтенанта Грабова получено следующее сообщение. Выполнение основного задания под угрозой. Прошу разрешения на операцию прикрытия по варианту 2. Старшей группы капитан Нефёдов, В.А. Старшему группы капитану товарищу Нефёдову, В.А. Разрешаю операцию прикрытия по варианту 2. Начальник отдела подполковник Ширгин, В.А. Проведение операции разрешено.